Мартин не знал, что делать, куда идти, где укрыться. В городе было немало беженцев. Можно было бы затеряться среди них, но их селили просто в нищенских условиях, а Джоанна еще слабая и нуждается в уходе. И тут, к своему увлечению, Мартин увидел пришедшего навестить их Эрика. Рыжий порой появлялся в Бифестде, справлялся о здоровье англичанки, но в этот раз его столь своевременное появление... было в буквальном смысле спасением, ибо Эйрик сразу понял, что надо делать. Забирай свою красавицу и пойдём к моей жене Теодоре. Она не откажется принять вас, если я попрошу. Мартин почувствовал непередаваемое облегчение, и друзья поспешили принести носилки с Жуанной в дом копцкой жены Эрика. Рыже, правда, сурово предупредил Жанну, чтобы та не вздумала сообщать Теодоре о его браке со его служанкой Саннивой. Иля сотряс в бедунки изфирь, но англичанка и сама понимала, что следует помалкивать. Дом Теодоры располагался в так называемом нижнем городе. Из окошка комнаты, предоставной Жанне и Мартино, можно было видеть квадратную колоколенку былой церкви Святой Марии Алеманской, с которой уже скинули крест. Теперь оттуда пять раз в день звучал призыв модзина. Но Жанна уже привыкла к тому, что все христианские храмы в Иерусалиме были превращены в мечети, зато в комнате, где находилась выздоравливающая, на стене висела копская икона Божией Матери, непривычные большие глаза, более схожие на византийскую иконопись. Джанна молилась перед ней, и это вносило в ее душу успокоение. понравилась ей сама Тиадора, высокая тонкая египтянка с узкими миндалевидными глазами и жесткими черными волосами. уложенными высокую причёску. Она была красиво, особо экзотической красотой, а когда улыбалась, в уголках её глаз лучились тонкие лёгкие морщинки. "Я рада оказать помощь друзьям моего мужа", говорила Теодора, наливая в пиалу густые свежие сливки и протягивая её Джоанне. "Ирик так редко появляется в Иерусалиме, но я его не виню. После того, как город оказался под властью мусульман, моему рыжему северянину не просто навещать нас. Хотя, признаюсь, что и раньше он нечасто баловал нас вниманием, зато почти в каждый свой приезд умудрялся наградить меня новым ребёнком. Ах, в нём столько силы и страсти, добавляла она, с любовью глядя на супруга, окружённого тремя её сыновьями. Жанна тоже смотрела, как огромный Эрик возится с детьми. Двое были ещё малышами, а вот старшему Ахмасу, уже исполнилось 16, и он очень походил на Эрика, такой же рослый, крепкий, весь в веснушках. Ирик, несмотря на то, что был зрелым мужчиной, часто вёл себя как беспечный юнец, и теперь Жанна поразилась, узнав, что у него есть взрослый сын. Эрик гордился Ахмасом, хотя и ворчал, что супруга выбрала парню такое имячко. "Но что это за имя для сына воина?" на что Теодора со смехом отвечала: что если бы её неугомонный супруг был дома, когда она рожала своего первенца, она позволила бы ему назвать мальчика на свой лад, а так, ну, чем скажете, плохо имя Эхмос, старинное египетское имя. Копты были потомками тех египтян, которые одними из первых признали веру в Иисуса Христа и не отказались от неё по сей день. Сама Теодора родилась в Каире, но её семья переехала в Иерусалим. Когда она была ещё ребёнком, они давно жили тут и вели торговлю. И однажды в их лавку зашёл этот огромный рыжевоин, который смотрел на Теодору с таким восхищением, что она улыбнулась ему. А потом они стали встречаться, и Эрик с готовностью согласился обвенчаться с Теодорой в одной из копских церквей. Я сразу же понесла к нему рассказывать о Доре. Потом были ещё дети. Второму сыну Эрик сам дал имя Снори. Я не рабчу, что она такое странное. Позже родился Марк. Были еще и девочки, но обе наши малышки умерли, увы. Маленькие дети часто болеют, и Господь забирает их к себе. Теодора даже не догадывалась, какое волнение вызвали ее слова в душе гостя. И когда Мартин позже вошел в комнату Джаны, он увидел, что она стоит колено приклоненной и молится перед копьской иконой. "Я молю святой Деве нашей Хилли", сказала Жуанна. "Я столько времени не имела о ней вестей, её везли от меня такой крошкой, что с ней жевали она, здоровали". "Непременно, поспешил успокоить её Мартин. По прибытии в Яфу мы сразу же найдём её и расстанемся с тобой", добавил он про себя, понимая, что когда Жуанна вернётся к своим, он уже не сможет находиться рядом с ней и их дочерью. Пока же Жоанна шла на поправку. Она стала спускаться в небольшой садик за домом Теодоры, старалась помогать по хозяйству и играла с младшими сыновьями Эрика. Теодора с старшим сыном с утра обычно отправлялась в лавку, где продавала свечи и светильники с узкими носиками, и Эрик с гордостью рассказывал, как умело его жена ведёт дело. Египтянка сама готовила ароматические масла для ламп и светильников, составляя смеси не дающий ни копоти, ни запаха, и поэтому у неё охотно брали товар. Мартин часто уходил в город, набросив на плечи абу, абу, широко распахнутая одежда мусульман, надеваемая поверх подпоясанной рубахи с широкими рукавами, и прикрыв лицо краем куфии. Он старался скрыть от Джоанны, что её и впрямь стали искать в Иерусалиме, и что ему ни единойжды доводилось слышать разговор о том, Что стражники пристают к женщинам на одежде узнать в одной из них некую знатную христианку. Как-то раз Мартин даже увидел того чёрного бедуина, которого так страшилась Джоанна, но разумеется, не стал тревожить её рассказом об этой встрече. По вечерам все не собирались в садике, и Теодора, затягиваясь из трубочки кальяна, рассказывала, как жила, когда Руслам ещё принадлежал крестоносцам, причём отзывалась о них Без особого расположения они всегда давали понять коптам, что мы не такие христиане, как должно. Так же вели себя и с армянами, греками, со всеми, кто почитал не папу, а патриарха Константинопольского. И всё же мы как-то ладили, вместе молились в храме Гроба Господня, хотя у каждой из конфессий были свои церкви и обряды. Но когда султан Салах аддин подошёл с войском и осадил Иерусалим, Мой отец, как и многие другие копты и армяне, выступили на защиту города против мусульман. Ведь все мы были христианами, а султан не скрывал, что собирается разрушить наши святыни и предать нас мечу, как некогда поступили с его единоверцами крестоносцы во время завоевания Иерусалима. Поэтому мой отец сражался рядом с защитниками города, пока его не пронзила стрела. Но ну, потом византийский император прислал Саладину послание с пожеланием победы. И мудрый султан сообщил, что при нём никто из восточных христиан не пострадает. Вот тогда многие из нас оставили свои посты на стенах. Не все, конечно, так как немало коптов, армян и сирийцев уже много дней сражались бок о бок с крестоносцами и не хотели их предавать. И всё же крестоносцы были разсержены на отступников и очень злились на императора. внёсшего такой раскол в ряды защитников Святого града. Но потом, вы наверняка знаете, что когда Салахаддин и Блеан и Белинский договорились о сдаче города, все крестоносцы, которые смогли заплатить за себя выкуп, были отпущены. И наши христиане, много лет жившие рядом с латинянами, даже ссужали им деньги, чтобы вчерашние соседи могли покинуть Иерусалим. Я тоже дала деньги семейству Каменчика, который подправлял мой дом, но помочь многим из тех, кто не был в состоянии откупиться, мы не могли. И тогда султан заплатил из собственной казны золотинских крестьян, а потом его брат Алядиль сообщил, что даст деньги, чтобы они могли уехать. И всё же в городе осталось ещё много тех, кто выпал в рабство, но восточные крестьяне избежали подобной участи. Поэтому многие из нас вышли на улицы Иерусалима и вместе с сарацинами приветствовали вступившего в Святой Град Салахадина. Но сколько же слез было на наших глазах, когда потом люди султана, с лекучими воплями, начали сбрасывать кресты с колокольен церквей и выдружать полумесяц. Мы же стали зими и наверцами, людьми второго сорта. Мы платим налог в казну за право исповедовать нашу религию. Но многое нам не позволительно. Мы не имеем права ездить верхом на лошадях, носить оружие, занимать государственные посты и вступать в браки с мусульманами. Много чего нам теперь недозволено. И всё же мы имеем право жить и молиться в храме Гроба Господня. О, как бы я хотела тоже преклонить колени у Святой Гробницы, вздохнула Джоанна. Теодор какое-то время смотрел на англичанку, а потом сказал: что она может провести её в храм Гроба Господня вместе со своими единоверцами. Жоан радостно встрепенилась, однако увидела, как Мартин отрицательно покачал головой. "Любовь моя это опасно", сказал он, и Жоанна паникла. Она научилась слушаться во всём Мартина, но ей стало так горько, ведь некогда она покинула Англию в надежде побывать у Гроба Господня. Проехала немало миль, Пережила столько опасностей, и вот, когда ей наконец удалось попасть в Иерусалим, причем не пленницей, а тайной гостей, снова приходится отказаться от своей мечты посетить величайший храм христиан. Джоанна старалась отвлечься от грустных мыслей. Она проводила много времени с Мартином. Они по долгу беседовали или, обнявшись, сидели у окна и слушали далекие протяжные крики мудзинов. Наблюдала Жанна за отношениями Эрика и его Теодоры, заметив, что Эрик выглядит столь же влюблённым, как и в те времена, когда обхаживал её служанку Саниву или терял голову от бедуинки Исфи. И самое удивительное, что Жанна была готова поверить, что всех своих женщин Эрик любил абсолютно искренне. Уж по крайней мере, Теодоре и в голову не приходило, что её рыжий бродяга-муж может иметь ещё где-то семью. Настолько он был к ней нежен, и Эрик то и дело внимания и целовал её. Лицо его светлело при одном взгляде на египтянку, и он во всём порывался помогать ей. Впрочем, Теодора мягко отказывалась от его помощи в лавке и не проявляла особого желания, чтобы её шумный, громогласный супруг вникал в её торговые дела. Жанна даже подумала, что если бы Эрик постоянно жил в Иерусалиме, Они бы с Теодорой наверняка начали ссориться. Губка была сильной женщиной, нетерпевшей принуждения. Редкие встречи с мужем вносили в её жизнь уверенность, что она любима, однако вряд ли Теодора смогла бы стать ему покорной женой. И хотя она выглядела счастливой, когда огромный норвежец на руках относил её в спальню, утром неизменно оставляла его, уходя вместе с Ахмасом в лавку, а Эрик оставался с малышами. которые линули к нему, как только могут линуть дети к своему большому и нежному отцу. Не подумываешь ли ты о том, чтобы остаться с этой своей семьёй в Иерусалиме, как-то спросила его Джоанна. На лице Эрика возникло растерянное, даже тревожное выражение, но потом он беспечно улыбнулся. Не думаю, что подобное возможно. Да и кто же тогда будет помогать вам с Мартином в пути? Хм, остаться здесь? Он почесал затылок. Меня вон Теодора даже к своей лавке не допускает. Но в этом она по сути права. Я ничего не смыслю в торговле. Я бы переругался со всеми её заказчиками и покупателями. Да и вообще, с моим неуёмным характером мне не место среди сарацин. Вот если бы крестоносцы вернули Русалим, я бы смог чаще бывать у Теодоры детей. Однако, у меня ведь ещё есть жена, которую я люблю и по которой скучаю. Да, этот рыжий язычник просто не способен был иметь только одну семью. И он все чаще стал говорить, как хочет поскорее увидеть еще одну свою жену Санниву, служанку Джоаны. Ведь леди Доринель не станет препятствовать нашей встрече, спрашивал он, с тревогой глядя на англичанку. Джоана только разводила руками. За время своих скитаний она намного смотрела уже не так, как раньше. Да и не намерена. было перевоспитывать любовь обильного Эрика и вмешиваться в его отношения с жёнами. Как-то под вечер в дом Теодоро вместе с Мартином пришёл Иосиф. Выпив предложенную хозяйкой сыворотку и покурив кальян, он сказал: "Сегодня суббота, когда моему народу полагается отдыхать, но уже завтра я начну сборы, чтобы к понедельнику быть готовым выехать в сторону побережья. Мне ведь надо рассчитаться с единоверцами". судившими меня деньгами, поэтому я возьму у них несколько тюков с пряностями, доберусь до Яфы, где зафрахтую судно и отправлюсь в Антиохию. Там я смогу продать товар итальянским купцам, а разницу верну в счет долга, помогавшем мне иудеям. Я говорю все это к тому, что если вы, миледи, чувствуете себя достаточно крепшей, я и вам попробую добыть тамгу на проезд. Вы были моим лекарем, Осиф. И вам, вдне, смогу ли я выдержать путешествие, улыбнулась ему Джуанна. Что же касается моего самочувствия, то думаю, что уже достаточно крепла, чтобы не быть вам обузой в пути. Потом она сидела и слушала, о чём беседовали Мартин и его друзья. Они говорили, что в Иерусалим прибывает столько войск, что впор говорить не о защите города, а о том, что Салах ад-Дин сам намерен выступить против крестоносцев. И ещё недавно эмиры отказывались сражаться за Саладина, сказал Мартин. Но теперь, когда король английский ушёл, и многие считают, что грозный Мильякрик попросту испугался воевать с султаном, мусульманам не приходит в голову, что у Ричарда могут быть иные причины отступить, а их муллы повсюду объявляют, что уход крестоносцев это особая милость Аллаха, прогнавшего кафиров. И теперь сарацины сами готовы выступить в поход против неверных. Что же касается Саладина, то ему сейчас просто необходима победа. Его престиж сильно пошатнулся, и ему нужно изменить ситуацию в свою пользу, дабы подданные вновь видели в нем своего главу. Да теперь реванш после стольких поражений стал для султана не сама целью, а средством укрепления его империи. А откуда он поведет свою армию? Золно у нас спросила Джоана. Какие ходят слухи? Где он собирается на пасть? Ответил ей Иосиф. Он сказал, что в Иерусалиме знают, что король Ричард ныне в Акре, где его ожидает флот. Но стало известно, что перед отбытием английский король намерен одержать последнюю победу, отвоевать у мусульман город Бейрут, единственно оставшийся у них оплот на побережье. Крестоносцам это необходимо. чтобы вся территория между христианскими княжествами Акры, Тира, Триполи и Антиохии стали единым целым. И, как поговаривают в городе, Саладин намерен напасть на Ричарда, когда тот осадит стены Бейрута, закончил пояснение Иосиф. Вечером Жанна сидела у себя в комнате, слушивs долгий протяжный крик Муизина. Когда Мартин поднялся к ней и бережно привлёк к себе, он сразу почувствовал, как она напряжена. Эта война всё никак не закончится, произнесла Джоанна через время. Иерусалим потерян, моим единоверцам грозит новая беда, а я даже не могу помолиться за них у Святой Гробницы, всхлипнула она. Я уже сделал это за тебя, любовь моя, нежно шепнул ей на ухо Мартин. Признаюсь, я сегодня побывал в храме и был в кувукле, где лежал Спаситель. Кувукле специальная часовня. Храме гроба Господня, составляющее собой небольшую купольную часовню, возведенную над пещерой, где был погребен Спаситель. Слово Кувукле означает покой, царская почеvalня, и используется в единственном месте на земле, там, где был погребен, а потом воскрес Иисус Христос. Я молил Христа защитить воина в креста. Мартин, родившийся своей преобретённой верой, надеялся успокоить любимую. Однако Джоанна даже расплакалась. Тогда Мартин сказал: "Я понимаю, как это важно для тебя, и согласен, чтобы завтра ты пошла вместе с Теодорой и другими коптами в храм. Но я всё время буду рядом". "О, ты даже не представляешь, какую радость и надежду даёшь мне", просияла Джоанна. И всё же на другой день Мартин был очень напряжён. Когда шел вместе с коптами в сторону храма Гроба Господняго, он был одет как иные копты, чья одежда мало отличалась от мусульманской, однако все они были в желтых тюрбанах, как и полагалось для похода в церковь. А Джоан шла среди коптских женщин, ее лицо, как и у них, оставалось открытым, только голову покрывал острый верхий капюшон. Иерусалим жил своей обычной жизнью, по влажной светлым камням улицы. Между куч отбросов и выставленных вдоль стен лотков сновала шумная толпа в тюрбанах и куфиях. Слышалось позвякивание колокольчиков на шествовавших по переходам верблюдах, громко перекликались дети, ревели ослы, звенела медь в квартале чеканщиков. Порой по улице проезжали вооружённые всадники, и надо было спешно уходить в сторону, ибо воины смотрели на вереницу христиан-коптов. как будто те были прозрачными, не видя, не замечая, не сдерживая поступь коней, успевай только по стороница. По пути копты порой проходили под арками крытых рынков, где раздавалось гулкое эхо от выкриков зазывал и торговцев. Купи почтенный блюдо, вовек тебя не забуду. Или кувшин купи, или горшок. Ай, хорошо. Вода, свежая холодная вода. К нам, к нам, уважаемый, попробуй изюма сладкого. А вот колечки для вас, красавица. Купите колечки или браслеты, и муж будет смотреть на вас с таким же восхищением, как на Гури в садах Аллаха. Куп ты, продолжали путь. Вновь оказывались на залитых солнцем улицах, лишь кои где завешанных полосатыми тентами. Джоанна украдкой посматривала по сторонам. Я в святом граде. Еду по улицам. Где когда-то ступал сам Спаситель, я иду в его храм, думала она, и душа её ликовала. Они миновали бывшее подворье госпитальеров, где ещё можно было различить изображение восьмиконечного креста, и наконец совсем близко Жанна увидела на фоне неба серые купола храма Гроба Господня, малый над часовней Голгофы, большой над местным Воскресением. Её глаза наполнились счастливыми слезами.